Глава 26. Шаманов всю ночь и следующее утро провел в гостинице, прослушивая последствия авантюрной операции, чуть не закончившейся провалом. События раскручивались по неблагоприятному сценарию. Около часа дня он позвонил Лие домой. Время было выбрано не случайно. В этот момент к дому Беридзе подъехал Портновский. Директор гостиницы полдня проводил расследование, опрашивал сотрудников и охранников. Его интересовало поведение беременной гостьи, где и при каких обстоятельствах ее видели. Рудольф Матвеевич сопоставил полученные факты, сделал вывод и теперь спешил доложить покровителю. Дирижер на слух отследил путь Волги-Портновского, но прослушать разговор на таком расстоянии он был бессилен. Убедившись, что хозяин встречается с Богом, он позвонил подружке. — Привет, Лия. Как поживает соната? На нее не покушались? — У моей сонаты только одно желание — звучать. И я согласна ей помочь. — У меня дома есть усилитель. С хитринкой в голосе ответила скрипачка и добавила — Но Саната мечтает о дуэте с синтезатором. — Это не проблема, — заверил дирижер. — Смеешься? — Начинай, я подыграю. — Посмотрим, хвостун. Лия положила трубку рядом с аппаратом и убежала за скрипкой. Сонат через микрофон улавливал звуки из соседней комнаты. Возбужденный Портновский рассказывал хозяину дома. — — Ваш план сработал, Атар Гурамович. Мы чуть не поймали воровку. Это беременная молодая женщина. — Тетка с пузом обнесла тебя из шулеров? — усомнился Беридзе. — Мы устроили засаду в люксе, где шла игра. И вот, когда в номере никого не было, а дежурная по этажу отошла по делам, беременная женщина приблизилась к двери. За весь вечер только она подходила. Ни до, ни после никого не было. Что дальше? Сучка что-то почувствовала и смылась. Должно быть, мои остолопы раньше времени сунулись в коридор. После нее ключ-вездеход нашли на полу. Сперла и сбросила. Беридзе осмыслил новость и выразил сомнение. Не верю, что беременная баба работала одна. Она проживала с мужем. Оба в тот же вечер смылись из гостиницы, хотя у них еще два дня были оплачены. Записаны, как Антон и Александра Самородовы. Заселились по блату. Кто-то за них просил, точно не помню. Столько звонков летом. — Если фамилии известны, попрошу милицию поискать, — решил Беридзе. — Из какого они города? — Эти данные в анкете не отмечены. Когда люди по блату, не все записываем, — признался директор отеля. Может, у них и паспорта липовые?» «Кто же знает, с кем имеем дело?» — согласился Портновский. «Самые худшие опасения не подтвердились», — убедился Санат. Однако сестру разоблачили она в опасности. Вернулась Лия, схватила телефонную трубку. «Ты слышишь меня?» Дирижеру нужно было слушать не только девушку, но и разговор за стеной. «Считай, что я рядом», — заверил он. Сейчас подключу сонату к усилителю. Только играть буду тихо, у папы гость. Пока девушка возилась с аппаратурой и налаживала звук, дирижер вслушивался в разговор, где решалась судьба сестры. Беридзе высказал сомнение. — С поличным беременную вы не поймали. Может, женщина случайно по коридору проходила. А потом муж ее в больницу увез. — Она не первый раз засветилась, — убеждал Портновский. Он говорил громко, что было на руку сонату. Когда капитана ограбили на улице, рядом видели белые жигули с беременной женщиной. Помните, я рассказывал? И когда мои деньги увели из номера, дежурная тоже заметила беременную на этаже. Большой у нее живот. На сносях, как сказала дежурная. Беридзе задумался. Дирижер услышал звуки скрипки. Лия исполнила начало каприса Паганини и снова взяла трубку. Ну как?» Санат изобразил голосом аккомпанемент синтезатора. «Супер!» — подхватила Лия. «Но я не могу одновременно слушать и играть!» «Ты играй, а я послушаю. Дуэт у нас еще будет!» Лия продолжила игру на скрипке, а дирижер вслушивался в происходившее за стеной. Беридзе после некоторого раздумья произнес. «Такие аферы — огромный риск для беременной». Я думаю, у девки накладной живот и парик в придачу. Сняла, переоделась и ищи ее. Ее муж как выглядит? Типичный молодой модник. Ну вот. Такие щеголи в курортный сезон из столицы пачками приезжают. Сменит очки, рубашку, шорты. Хрен найдешь. Что же делать? Они хапнули больше тридцати кусков. Там и мои деньги. Сумма большая. Прощать нельзя. — согласился Беридзе. — Выясни точно, воровка по-настоящему беременная или притворяется? — Как? — Она же в отеле не один день вертелась. Может, на пляже раздетой видели. Или по другим приметам. Рожавших женщин надо спрашивать. Настоящую беременную мы обязательно отыщем. — Распрошу. Портновский достал пакет из портфеля. Чуть не забыл. Возвращаю деньги, которые выдавали своим ребятам для игры. В ловушке больше смысла нет, да и капитан хочет отдохнуть перед большой игрой. Да, завтра министр прилетает. Он серьезный преферансист, но с кем попало, за стол не садится. Твой капитан должен выглядеть, как настоящий морской капитан атомохода». Лия увлеклась и заиграла громче. Санат уже слышал только отдельные реплики из-за стены. «Выясняй про беременную. Если они гастролеры, то уже смылись из города. Игра будет по-крупному». Лия закончила исполнение, отложила электроскрипку и схватила телефонную трубку. «Одной скучно, Санат. Приезжай ко мне. У нас есть пианино». Портновский покинул дом. Санат желал встречи с Лией, но должен был предупредить сестру об опасности. — Твоему отцу вряд ли понравится мой визит. Встретимся на набережной в семь, напротив жемчуга, — предложил он. — Я буду, — пообещала девушка.